Глава 199. Однако Снежная Дева все еще являлась существом континента мастеров. Хотя она являлась новой формой жизни, она не могла полностью превзойти законы этого мира. Вот почему ей необходимо слиться с мастером духа и его способностями, несмотря на то, что она жива сама по себе. Если бы это кто-то был другой... У них было бы всего одно место для духовного кольца, чтобы содержать Снежную Деву. В этом случае Снежная Дева потеряла бы часть своей силы. Проще говоря, это было бы похоже на то, как Мастер Духа поглощает духовное кольцо от духовного зверя. Мастер Духа не мог получить все духовные навыки, которыми обладал духовный зверь, и мог поглотить лишь тот, который подходил ему самому. Но снежная дева является живым существом и поэтому, естественно, надеется сохранить все свои силы. Однако она не могла сделать этого одна и нуждалась в Вейхау, чтобы помочь ей исполнить свое желание. Вот почему ей нужно было занять несколько мест. Условия, в которых она создавалась, были слишком уникальными, он не мог этого повторить. Даже если бы Юйхао мог использовать контрактную магию, оставленную электролюксом, это все равно не приблизило бы его к созданию другого такого духа, как снежная императрица. Кроме того, у мастеров духа не будет необходимого количества ментальной силы, чтобы принять столько духов, сколько они хотят, или необходимых для этого мест под духовные кольца. Уже то, что сила духовного зверя несколько раз сжималась без воспламенения, само по себе невероятно. И даже тогда все еще требовалась могущественная сущность, которая пожертвует своим божественным сознанием. Разве мог Юйхао повторить такое? С одной стороны, сила снежной императрицы будет ограничена способностями Юйхао, но с другой стороны, у нее появится возможность проявлять свою силу. После того, как проявилось третье и четвертое оранжево-золотое духовное кольцо, эти четыре духовных кольца двигались вместе с кроваво-красным духовным кольцом ледяной императрицы. Наконец, Ейхао официально стал королем духа. Он даже добавил четыре духовных кольца за один раз. Однако он чувствовал себя крайне беспомощным, поскольку не мог контролировать эти четыре новых духовных кольца ими могла управлять лишь только Снежная Дева. Пульсирующие колебания его духовной и ментальной силы начали успокаиваться. Процесс слияния между духом Снежной Императрицы и Йойхао оказался намного проще, чем ожидалось. Он даже не чувствовал никакого физического воздействия, он лишь почувствовал, как в его тело проникла большая сила. В этот короткий промежуток времени Он ясно ощутил, что его тело получило выгоду от четырех новых духовных колец. Мало того, что его духовная сила увеличила уровень, но и его кости, меридианы и даже ментальная сила получили усиление. Улучшение, получаемое мастером духа после добавления четырех духовных колец, было немаленьким. Нынешняя духовная сила Юйхао была сравнима с императором духа. Хотя он чувствовал, что не может контролировать свои четыре новых духовных кольца, сила, которую каждая из них давала ему, была эквивалентна тридцатитысячелетнему духовному кольцу. Это была лишь середина слияния, которое была ограничена пределами его терпимости. У снежной девы, очевидно, осталось еще много сил. Она была довольна после того, как заняла четыре места под духовные кольца. Потенциал роста этих духовных колец был просто огромен. Просто Юйхау был слегка недоволен тем, что Снежная Дева насильно забрала четыре места и даже не дала ему ни одного духовного умения. «Эта малышка слишком властная. Что насчет моего боевого духа Ледяной Императрицы в будущем? Я просто так лишился четырех духовных навыков». «Это, несомненно, уменьшит мое преимущество от обладания парными боевыми духами». Тем не менее, он не мог упрекать ее. Он также был уверен, что ледяная императрица не сказала бы ничего против этого, если бы сейчас не спала. Независимо от того, какую форму принимала снежная императрица, эта сила все еще принадлежала ей». Одно красное и четыре оранжевых духовных кольца окружили тело Ейхао, пока двигались вокруг. Дикая и опустошающая аура императрицы скорпионов ледяного нефрита исчезла. Она была заменена элегантной и мирной аурой, аурой, которую ни один человек не посчитал бы необычной. Он не чувствовал, что стал намного сильнее, но два мастера секты ощутили изменения в его теле. Благодаря их совершенствованию они чувствовали опасность от него, опасность, которую они не чувствовали раньше. Когда прозвучал четкий и ясный смех, из глаза судьбы Юйхао выскочила маленькая и быстро оранжево-золотая фигурка. Это была снежная дева. Два мастера секты были удивлены, когда увидели, что она появилась снова. Тайтань сказал. «Малышка!» «Разве ты не превратилась в духовные кольца?» Юйхау ответил на этот вопрос от имени Снежной Девы. Он горько рассмеялся и сказал, «Она не превратилась в духовные кольца, а пометила свою территорию в моем теле. Духовные кольца просто являются местами для нее, чтобы хранить и укреплять свою силу. Она может использовать эти четыре духовных кольца, чтобы восстанавливать энергию, которая была истощена». Технически они на самом деле не являются духовными кольцами и не имеют никакого отношения ко мне. -яй -яй -яй. Снежная дева, казалось, в этот момент почувствовала досаду в голосе парня и несчастно покачала головой. Оранжево-золотой свет от ее тела становился все сильнее и сильнее, и Хау сразу почувствовал ее намерение. После этого зажглось первое из четырех его духовных колец его новых духовных колец. Снежная Дева подняла руку и указала на Тайтаня. Внезапно из ее пальца вырвался темно-синий свет. Этот глубокий темный свет начал рассеиваться после выстрела, полностью охватив все тело Тайтаня. Тайтань снова превратился в ледяную скульптуру. В этот раз он тоже не смог защититься. В этот момент Снежная Дева захихикала, И начала хлопать в ладоши. На этот раз тайтань сопротивлялся еще сильнее, но его движения были намного медленнее. Это чуть не заморозило меня до смерти. Малышка, ты использовала меня в качестве подопытного. Это слишком безасурдно. Будь осторожна, иначе я отшлепаю тебя. Тайтань дрожал, пока пытался вырваться изо льда. «Теперь я понял!» — крикнул Юйхао, напугав двух мастеров секты. «Негодяй! Зачем ты так кричишь? То, что я не могу ударить ее, не означает, что я не могу ударить тебя!» Тайтань яростно посмотрел на Юйхао. Юйхао, похоже, даже не слышал его угрозы и взволнованно сказал. «Я понял секрет, стоящий за духом. Хотя снежная дева заняла четыре духовных кольца...» Они также предоставляют четыре ее способности. Секрет кроется в хранении ее силы в этих духовных кольцах и в том, что она может использовать их для восстановления своей силы. Все это не имеет никакого отношения ко мне». «Почему ты так счастлив, паршивец, если они не имеют никакого отношения к тебе?» С сомнением спросил Тайтань. Йойхау ответил, «Это означает, что истощение моей духовной и ментальных сил будет очень маленьким, когда она использует свои способности. Более того, мне также не нужно их контролировать. В то же самое время я могу использовать другие навыки, чтобы дополнять ее способности. Мы даже можем координировать наши действия через духовное сознание. Два мастера секты были очень могущественны и сразу поняли, что он имел в виду. Нютянь сказал. «В таком случае тебя становится двое, пока она рядом, верно?» Ихау покачал головой и сказал, «Это не настолько преувеличено. Однако я считаю, что она может увеличить мою боевую силу на 30%, если находится рядом, чтобы поддержать меня или помочь мне во время атаки. Однако нам нужно лучше сработаться друг с другом, прежде чем она сможет эффективно помогать мне». Нютянь тоже удивился и тут же сказал. Это не настолько просто. Поскольку она связана с тобой и имеет собственные мысли, она может даже покидать твое тело, чтобы использовать свои способности. Этот дух намного превосходит духовные кольца. Как мы и думали, она может изменить отношения между духовными зверьми и мастерами духа а также изменить способ развития всех мастеров Духа на всем континенте. Что тебе нужно сделать дальше, так это познакомиться с ней поближе и узнать ее особенности. Тебе определенно нужно научиться координировать свои действия с ней. Хорошо. Юйхау решительно кивнул, он был полон волнения. После открытия новой формы жизни или энергии было слишком много вещей, чтобы исследовать. Когда он посмотрел на Снежную Деву на своем плече, он почувствовал, как его сердце смягчилось. Он вздохнул про себя. Кто бы мог предсказать, что лидер трех императоров Крайнего Севера превратится вот в это? Пять духовных колец, одно красное и четыре оранжевых. Они окружили тело Юйхао. Он был полон уверенности благодаря беспрецедентной силе, которую он приобрел. Снежная Дева... «Ты можешь вернуться внутрь?» — сказал он снежной деве. Она кивнула, и на ее лице появилось нежное сияние. Она превратилась в полоску оранжево-золотого света, которая тут же исчезла в его глазу судьбы. Она отличалась от ледяной императрицы и ледяного шелкопряда небесного сна. Когда она входила в его тело, это было похоже на возвращение домой. Она свободно двигалась в его втором духовном море и основном духовном море. Она могла пойти куда угодно. Он мог чувствовать, где она, но не мог ее контролировать. Однако он может связаться с ней, если захочет. Они были телепатически связаны в отношениях, как у отца и дочери. «Эй, ну-ка, скажи ей возвращаться. Позови ее наружу, чтобы я мог видеть ее». «Она слишком милая, у меня возникает даже соблазн убрать несколько своих духовных колец, чтобы завести себе такого же духа, как и она!» Тайтань с негодованием посмотрел на Юйхау, потирая руки. Нютянь посмотрел на своего брата и сказал, «Ты что, хочешь стать ледяной скульптурой навсегда? Тогда можешь продолжать нести свою чушь. Пойдем, Юйхау нужно отдохнуть!» Ты увидишь ее снова, когда ему удастся скоординироваться с ней. Пока он говорил, он силой оттащил своего брата. Ейхау действительно должен был тщательно ощутить изменения в своем теле после того, как он действительно слился с, дух, с духом снежной девы. Проводив двух мастеров секты, он быстро вернулся к своей кровати и сел, скрестив ноги. Он сосредоточил свой разум и начал циркулировать свою духовную силу. После того, как он объединил свое сознание и духовную силу загадочной техники небес, он внезапно почувствовал себя очень ясно. Благодаря его слиянию со Снежной императрицей, проблемы с его духовным морем уже были решены. Его ментальная сила возросла, а не упала. Все его духовное море вернулось в состояние безграничного океана. Снежная дева плавала в его духовном море, иногда источая оранжево-золотой свет. Юйхау чувствовал, что часть энергии происхождения небес и земли сливается с телом снежной девы, когда он совершенствуется, тем самым питая ее. Это вливание энергии не влияло на скорость его совершенствования. Напротив, скорость, с которой он развивался в загадочной технике небес, стала быстрее с ее присутствием. Помимо части энергии, поглощаемой снежной девой, его собственная скорость совершенствования значительно увеличилась. Кроме того, он стал королем духа после получения пятого духовного кольца. Хотя его духовная сила все еще была немного неповоротливой в его теле, его общая циркуляция вздымалась все больше и больше. Внутри его тело было полностью поглощено золотом. Так было не только из-за загадочной техники небес, но и из-за его ментальной силы. Он чувствовал, что его тело резко меняется под влиянием его огромной духовной и ментальной силы, будто он эволюционировал. Он не был уверен, как долго это продлится, но он надеялся, что это будет длиться вечно. По мере развития его тела уровень его терпимости также возрастал. Его духовное море, казалось, увеличивалось благодаря ментальной силе Снежной Девы, но это чувство исчезнет, когда его тело станет сильнее. После слияния с духом Снежной Девы было только одно слово, чтобы описать состояние Юйхао — метаморфоза. Юйхао провел целый день в медитации. Когда он снова открыл глаза, небо уже было ярким. Метаморфоза его тела все еще продолжалась, но ее скорость значительно снизилась. Он спрыгнул с кровати и потянулся. Он услышал, как его кости мягко захрустели и был ошеломлен, осознав, что он стал выше. Линии его мышц, которые ранее казались очень грубыми, стали более плавными, но изменения его кожи были гораздо более удивительными. После многих лет неустанного совершенствования он приобрел здоровый бронзовый цвет кожи. Хотя этот цвет заставлял его казаться очень мужественным, он пренебрегал уходом за кожей из-за своего напряженного графика совершенствования, из-за чего его кожа казалась даже грубой. После одного дня и ночи совершенствования Он был ошеломлен, осознав, что цвет его кожицы немного побелел. Хотя он все еще был бронзовым, под его кожей находился слой тусклого света. Это делало поверхность его кожи более тонкой и более гладкой. Все, накопившие, все накопившиеся признаки старения моментально исчезли. «Мне это кажется...» — это была его первая реакция. Он бросился в уборную и посмотрел на себя в зеркало. Юйхау был ошеломлен. Он даже не мог поверить, что он является человеком в зеркале. Это был все тот же Юйхау, Однако его тело и лицо, казалось, испытали некоторые небольшие, но странные изменения. Именно эти небольшие изменения привели к изменению его внешности. Черты его лица стали более четкими. И теперь они были наполнены мужской аурой. Спокойный взгляд в его глазах излучал чувство достоинства. Его кожа действительно стала гладкой, но она отличалась от кожи молодой девушки. Его кожа была наполнена здоровой мужской аурой. По крайней мере, он чувствовал, что после этих перемен он стал более красивым. Он посмотрел в зеркало и не мог не спросить себя. Это что? Все еще я? Увеличение моего совершенствования не должно было вызвать таких изменений. Наконец он понял. Должно быть, эта снежная дева являлась причиной таких радикальных изменений его внешности. Она даже называет меня папой, но она совсем не похожа на меня. Кажется, я изменился из-за нее. Когда он подумал об этом, он не знал, смеяться ему или же плакать. С каких это пор дочь может изменить внешность своего отца? Однако с ним случилось нечто подобное. Она презирала своего отца, потому что он был слишком уродлив, или что? В конце концов, Йо Хау не смог удержаться от смеха. Пока он думал о чем-то, вспыхнул свет, и снежная дева тут же вышла наружу. Однако она вышла не из, не из глаза судьбы, а из его груди. Очевидно, эволюционировало не только его тело, но и снежная дева также становилась все более и более знакомой с ним. По сравнению с прошлым днем, снежная дева, казалось, немного даже выросла. Она все еще была младенцем, но теперь она стала еще симпатичнее. Когда она увидела его отражение в зеркале, она начала хихикать и хлопать. Он был немного смущен, когда сказал «Малышка, «Ты что, презирала меня, потому что я был уродлив?» Снежная дева тут же покачала головой, но ее глубокие, голубые глаза показали ее намерение рассмеяться. Он хотел обнять ее, но она превратилась в полоску текучего света. В этом состоянии она могла изменять свою форму в любое время, поэтому он ни за что не ухватился, пытаясь поймать ее. Открыв рот, Она набрала воду из крана в ванной и выплюнула ее на лицо Юйхау. Хотя он обладал предельным льдом, он все же задрожал, когда был поражен этой холодной водой. Она нагло рассмеялась и тут же убежала. Она выглядела очень довольной, когда летала вокруг. Юйхау понятия не имел, как с ней бороться. Видя, что она была так счастлива, он тоже стал более расслабленным. Внезапно он подумал о том, Что было бы, если бы у него действительно была дочь? Когда он подумал об этом, он невольно вспомнил о фигуре, глубоко запечатанной в его голове. «Вандун, твоя сестра-близнец, не бесплодна?» Его лицо покраснело, а сердцебиение тут же участилось. В конце концов, ему было всего семнадцать лет, и он все еще изучал свои эмоции. Он не осознавал этого, поскольку обычно занимался совершенствованием. Тем не менее, романтические чувства начали развиваться в нем после того, как он встретил цзуй -цзы и увидел богиню света. «О, два мастера секты здесь!» Йейхао был ошеломлен, обнаружив, что он может ощущать присутствие снаружи даже без использования своего духовного обнаружения. Он даже знал, кто они. Прежде чем они оба постучали в дверь, он взял на себя инициативу и открыл дверь самостоятельно. Нютянь улыбнулся, когда спросил, «Твое совершенствование завершилось?» Когда он посмотрел на Юйхао, он был слегка удивлен. «Юйхао, почему я чувствую, что ты выглядишь иначе, чем вчера?» Юйхао пригласил их обоих войти и сказал, «Дядя Ню, я чувствую то же самое. Похоже, что мое тело изменилось под влиянием Снежной Девы после того, как я слился с ней. Мне не ясно, насколько сильно все изменилось. Однако мое тело и ментальная сила стали намного мощнее. Моя телепатия с ней также усилилась. Даже моя кожа и внешний вид немного изменились. «Да!» Нютянь кивнул и положил руку на плечо Юйхао. Нежная духовная сила влилась в его тело, И, казалось, очистила его, когда сделала один полный оборот через его меридианы. Он ощутил лишь, как его тело поглощает тепло. Это было очень комфортное чувство. Йхао, твой дух невероятен! Нютянь смотрел на него с потрясенным выражением. Что? Йхау был озадачен, глядя на него. Нютянь посмотрел на Тайтаня но понял, что тот смотрит на Снежную Деву и не обращает на них никакого внимания. Он вздохнул в своем сердце и сказал, «Похоже, мы слишком одиноки». «Юйхао, я только что проверил состояние твоего тела. Ты должен знать, что на разных этапах совершенствования Мастера Духа существуют разные узкие места. Как только он преодолевает эти узкие места», Его совершенствование значительно улучшается. Один из величайших этапов находится между шестью и семью кольцами. Боевой дух Мастера Духа полностью пробудит свою силу, и он получит истинное тело боевого духа. — Да, — Йойхау кивнул. Естественно, он знал об этом. Нютянь также сказал. — Я только что осмотрел твое тело и обнаружил что твоя физическая прочность уже близка к мастеру духа, обладающему истинным телом боевого духа. Что? Кюйхау был ошеломлен. Являясь гением из Академии Шрек, его не стоило равнять с остальными, но даже так он не мог легко принять слова Нютяня. Сейчас он находился на 50-м ранге, но у него были парные боевые духи и предельный боевой дух. Но все же 50-й ранг – Это 50-й ранг. По сравнению с 70-м рангом, разница между ними была как между небом и землей. Ранее он и Вандун сражались со Святым Духом, с Семью Кольцами, Джауяном. Тогда, как он обладал свирепым золотым медведем, боевые духи Юихау и Вандуна были сильнее, чем его. Тем не менее ему удалось победить его только после того, как они высвободили все свои способности, используя свои навыки слияния боевых духов и понимание Юйхао абсолютного доминирования. Почему так? Все потому, что Джао обладал истинным телом боевого духа. Проще говоря, Юйхао мог бы сравниться с Джауянем, если бы тот находился на 69-м ранге. Однако... Он был на совершенно ином уровне, поскольку уже получил седьмое духовное кольцо, которое позволило ему использовать свое истинное тело боевого духа. Независимо от того, насколько талантливыми являются Юихао и Ван Дун, они должны вести себя крайне осторожно с кем-то, кто обладает истинным телом боевого духа. Им придется объединиться, чтобы оказать какое-либо сопротивление. Разве мог Юйхау не быть шокирован, услышав, как Нютянь сказал ему, что его физическая прочность была близка к уровню мастера духа, обладающего истинным телом боевого духа? Это было похоже на тысячелетнего духовного зверя, обладающего телом десятитысячелетнего тысячелетнего духовного зверя. Нютянь улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, я никогда не преувеличиваю». Это мое честное мнение. Конечно, это не значит, что ты обладаешь способностями истинного тела боевого духа. Просто твое тело может вынести воздействие духовной силы Святого Духа. Это будет очень полезно для твоего совершенствования. Разве ты не заметил, что влияние твоего предельного боевого духа на твою скорость совершенствования явно ослабло во время совершенствования сегодня ночью? Йхау немного смутился, почесал голову и ответил. «Я вошел в особое медитативное состояние, словно уснув, вскоре после того, как начал совершенствоваться вчера из-за метаморфозы, которую я испытал. Я не почувствовал многого». Нютянь сказал. «Это нормально. В этот раз твои силы значительно возросли. Внешность человека проистекает из его разума». Не смотри свысока на эти незначительные изменения в твоей внешности. Твое тело должно слегка эволюционировать, прежде чем твой внешний вид изменится. Позволь привести пример. В мире духовных зверей совершенствование большинства духовных зверей можно узнать по их внешнему виду. Например, некоторые духовные звери увеличиваются в размерах, когда они переходят на тысячелетний уровень. Те, чья родословная чиста и сильна, испытывают менее значительные изменения в процессе эволюции. Все потому, что их тела уже близки к совершенству. Люди именно такие. Вот почему наша внешность особо не меняется по мере совершенствования. Когда ты приобретаешь новую внешность благодаря своему совершенствованию, это говорит о том, что твое тело претерпело радикальные изменения. Изменения, которые ты испытал, действительно полезны, и эти изменения вызваны значительным повышением твоих способностей. Я могу подтвердить, что ты станешь святым Духа с семью кольцами до того, как тебе исполнится 30 лет. Когда это произойдет, способности твоих парных боевых духов и предельного боевого духа будут полностью раскрыты, и ты станешь по-настоящему сильным человеком. Ты станешь титулованным мастером до 40 лет. На континенте 40-летний титулованный мастер не считается очень молодым. Тем не менее, я не слышал ни об одном обладателе предельного боевого духа, который стал титулованным мастером до 40 лет. Вот в чем заключается выгода от этой эволюции. Ейхау не был брошен в восторг за оценки, которые ему дал Нютянь. Напротив, Он задумчиво спросил, «Дядя Ню, это также означает, что есть и другие люди, которые эволюционируют в других аспектах из-за нежелательных изменений, которые произошли из-за их совершенствования?» Нютянь кивнул и сказал, «В нашем мире есть много методов совершенствования. Существуют также различные формы каждого метода. Ты слышал о секте тела?» Они испытывают такие же изменения, как и ты. Это также причина, почему они настолько сильны. Их эволюция – это второе пробуждение их телесного духа. Хотя я не уверен, какой секретный метод они используют, чтобы совершить его, те, кто проходят второе пробуждение, испытывают значительное увеличение своих способностей. Даже их духовные кольца развиваются и изменяются вместе с их боевыми духами. Вот почему идеальное соотношение духовных колец для членов секты тела отличается от обычных людей. Мастера духа и секты тела могут даже сравниться со злыми мастерами духа с точки зрения индивидуальной боевой мощи. Юйхау был впечатлен этим и тут же спросил, «Дядя Ню, могут ли злые мастера духа получить воздействие из-за изменений в своем совершенствовании?» Нютьянь ответил, Конечно. Кроме того, злые мастера духа, скорее всего, получат самое сильное воздействие. Большинство злых боевых духов изначально не являются злыми. То же относится и к мастерам духа. Они классифицируются как злые мастера духа из-за особых характеристик эволюции их боевых духов. Например, совершенствование некоторых боевых духов требует свежей крови то время как для некоторых других необходимо постоянно убивать. Как только люди с такими боевыми духами начинают становиться жадными, они все больше и больше погружаются в порочность. Когда это происходит, они становятся злыми мастерами духов. По мере того, как их совершенство не растет, они приобретают порочную ауру. Их поведение и личности также начинают меняться из-за этого воздействия. Вот почему очень легко понять, когда человек действительно является злым мастером духа. Их порочные ауры обычно окрашены в темно-зеленый цвет. С твоими способностями обнаружения ты сможешь быть более осведомленным в будущем. Как только ты видишь, что на лице мастера духа вспыхивает темно-зеленый цвет, «Этот человек, скорее всего, является злым мастером духа». «Хорошо», — Юйхао кивнул. Наставление Нютяня углубило его понимание боевых духов. Он был еще сильнее впечатлен мастером секты Чистого Неба. «Вы двое закончили, Юйхао! Позови ее сюда! У меня кружится голова от всех ее полетов!» Тайтань был немного недоволен, глядя на Юйхао. Йойха улыбнулся и сказал, «Дядя Тай, вам действительно нравится Снежная Дева?» «Снежная Дева, подойди!» Он поманил ее жестом. Она превратилась в полоску оранжевого текучего света и вернулась к ейхау. Чтобы не упасть, она схватила его за руку, прежде чем развернуться и сесть на нее. На этот раз она на ощупь она была как настоящий человек — и больше не обладала неприкасаемым энергетическим телом, которое у нее было раньше. Ее гладкая кожа плотно прижималась к его руке. Это было очень комфортное чувство. Юйхао не мог не чмокнуть ее в щечку. Ее нежная кожа и исходящий от нее ароматный молочный запах оставили его очень довольным. Снежная дева в этот момент была немного недовольна, когда она помахала кулачком Юйхао, а затем потерла свое лицо. Йхау был удивлен, когда спросил, «Разве ты не назовешь меня папой? Неужели я такой грязный?» И снова в этот момент снежная дева что-то закричала. Он понял, что она говорила на этот раз. Ее ответ был очень прост. Она сказала, что к ней приставали. Когда Тайтань увидел, как Юйхао поцеловал снежную деву в щечку, он не мог не подойти и спросить, «Снежная дева, ты тоже должна дать дедушке поцелуйчик. Я дам тебе все, что захочешь. Что скажешь?» Он подсознательно установил свое старшинство в отношении Юйхао, обращаясь к ней. Снежная дева смогла понять его слова. Она повернула голову и посмотрела на непристойную улыбку Тайтяне. Она указала на него и что-то закричала. Вспыхнул синий свет И Тайтань снова превратился в ледяную скульптуру. Нютянь спросил. «Что она сказала?» Юйхао не мог удержаться от смеха. Прежде чем Тайтань вырвался изо льда, он прошептал. «Она сказала, извращенец!» В этот самый момент Нютянь громко рассмеялся, напугав снежную деву. Она быстро заползла в объятия Юйхао. Тайтань вскоре вырвался изо льда и был просто в ярости. «Малышка, это несправедливо! Он поцеловал тебя, но ты лишь потерла свое лицо. Но почему меня ты заморозила? Это моя вина, что я уродлив!» В этот момент снежная дева выскочила из рук Юйхао и кричала на Тайтане невятным языком, указывая на него. «Юйхао, скажи, что она сказала?» Тайтань спросил Юйхао перевести это для него. Выражение лица Юйхао стало несколько странным, будто он что-то сдерживал. «Что она сказала?» Тайтань продолжал расспрашивать. Юйхао спросил. «Дядя Тай, вы действительно хотите знать? Вы можете злиться на это?» Тайтань выпятил грудь и сказал. «Разве меня так просто разозлить? Давай говори уже!» Юйхао ответил. В общих чертах она пытается сказать, что это не ваша вина, что вы уродлив, но ваша вина в том, что вы пугаете других. Лицо Тайтаня напряглось. Нютянь только что перестал смеяться, но снова начал ржать, услышав слова Юйхао. Он положил одну руку на плечо Тайтаня, а другой рукой держался за живот. Он хотел что-то сказать, но не мог, потому что смеялся. Тайтань яростно уставился на снежную деву. Через время его лицо стало полностью красным. Однако он не вспыхнул от гнева и только крикнул. «Считай, что ты победила!» Снежная дева показала ему язык. Она выглядела невозмутимой, когда лежала в руках у Юйхао. Она была такой милой, что глаза нютяня ярко сияли. Тайтань повернулся к нютяню и сказал. «Старший брат, я больше не могу!» «Нет, нам нужно придумать способ. Я тоже должен создать духа. Это слишком интересно. Я не знал, что боевые духи могут быть настолько забавными!» Нютянь резко ответил. «Ты думаешь, что его так просто создать? Можешь ли ты так просто избавиться от своих духовных колец? Кроме того, этот дух сформирован из духовного зверя. Где ты сможешь найти такого красивого, человека подобного духовного зверя, как снежная дева? Если ты найдешь тигра или льва, твой дух будет выглядеть соответственно. Мы в срочном порядке поможем Юйхао протестировать различные характеристики этого духа. Мы можем начать с младших учеников и проверить, возможно ли добавить духа. Что касается тебя самого, забудь об этом. Тайтань был немного возмущен, когда сказал, «Если бы я знал это раньше, я бы не отправил Вандуна получать свое пятое духовное кольцо. Разве получение духа не было бы лучшим выбором?» Нютянь уставился на него, и внезапно появилась мощная аура. Он сказал, «Не говори так легкомысленно. Именно этот дух очень волшебный. Ты думаешь так просто создать такого же, как она? ейхао пойдем». «Давай проверим, насколько полезен твой маленький оранжевый ребенок в бою, а также давай посмотрим, какие еще изменения она может принести». «Хорошо», — согласился Юйхао. «Это определенно было хорошо, что два мастера секты были готовы проверить, насколько хорош его дух. С их уровнем контроля над своей духовной силой ему не нужно будет беспокоиться о том, чтобы получить травму». Тайтань казался несколько хитрым, когда смотрел на Юйхао. Он сказал, ⁇ Пацан, я не могу причинить боль этой маленькой негоднице. Как ее отец ты должен принимать удары вместо нее? ⁇ На этом 199 глава закончилась. До встречи в следующих главах. И еще ссылки в описании оставлю. На бусти и на телеграм-канал. Подписывайся. До встречи!